Стратегия напряжённости. Недовольство народа разогревалось уже давно, ещё в брежневские времена. Социальная несправедливость, создание партхозной менклатурной касты неприкосновенных, двойная мораль, взяточничество, расцели и пышным цветом уже к середине 70-х годов. Низкое качество товаров и их дефицит порождали в людях сразу букет пороков. Дялячество, махинации, подлоги, аферы, обвесы, воровство и так далее. Всем хотелось жить лучше. Поэтому наиболее слабые душили в себе совесть и мораль, идя на неблаговидные поступки. Постепенно в народе размывались те качества, которые цементируют народ и создают основу для превращения его в нацию. В Лесовый пятой ССР стали железные дороги. Ещё в Брежневские времена железные дороги стали работать с большими перебоями, а к приходу Горбачёва и вовсе наступил паралич, где дезорганизация работы железных дорог вела к срыву сроков поставки сырья, комплектующих и товаров на десятки тысяч предприятий внутри страны. Увеличение выпуска железнодорожных вагонов не решало проблемы, так как удар пятая колонна наносила по самому уязвимому звену на транспорте разгрузке вагонов. Парализовав разгрузку, парализовали и работу железной дороги, так как это приводило к скоплению вагонов, которые забивали запасные пути многих железнодорожных узлов, связывающих различные регионы страны буквально за 2 года ситуация с затовариванием грузов в портах и на железнодорожных станциях стала критической сотни тысяч вагонов с грузами оставались неразгруженными в каждом министерстве СР были созданы специальные штабы которые организовывали разгрузку вагонов прибывающих на подведомственные предприятия и докладывали ежесуточно министрам и в ЦК КПСС Заместитель начальника службы контейнерных перевозок Московской железной дороги Войтов сообщал корреспонденту Правда о том, что на площадках товарных станций Москвы скопилось 5000 средних крупногабаритных контейнеров и около 1000 вагонов. Так на станции Бекасово-1 стояли вагоны с импортной мебелью, чаем, обувью, парфюмерией, обоями, трикотажем. На станции Мачихина мёртвым грузом лежат: мебель, кофе, швейные изделия, ткани, туалетная бумага, обои, инвалидные коляски, кинескопы. На Киевской товарной станции лежат соки, кофе, чай, табак, болгарские огурцы, овощные ассорти, яблоки из Венгрии, вино, кавры, бельё, зелёный горошек, томаты, и почти 2 месяца эти товары не могут попасть на прилавки магазинов. А магазины Москвы в это время пустые. И народ кипит от возмущения и ненависти к Горбачёвской импотентной власти. Простые люди, возмущённые саботажем и всеобщим бардаком, направляли сотни тысяч писем в ЦК КПСС Горбачёву и в правительство, его премьер-министру Решькову. В Ленинграде по талонам отпускают сахар и другие продукты. А станция Ленинград-Варшавская забита неразгруженными вагонами. Так в январе 1990 года ежесуточно простаивало по 120-140 вагонов. Естественно, что скопление сотен тысяч вагонов с товарами и продовольствием, в том числе и импортным, по всей стране автоматически притягивало к себе взоры торговой мафии которая в тесном альянсе с уголовной мафией начала массовые грабежи этих товаров. Ни у какого МПС не хватило бы сил обеспечить охрану и сохранность грузов в таких гигантских объёмах и на такой огромной территории. Количество преступлений на железных дорогах и станциях стало удваиваться почти ежемесячно. Что же говорить о том, что такое огромное количество товаров просто некуда было складировать, что безусловно было учтено пятой колонной. Так, например, в октябре 89-го в Ленинграде на путях проставили 180 вагонов с мясом, но в городе не было необходимого количества холодильных мощностей и складского хозяйства для обеспечения нормального жизнеобеспечения населения. За 30 лет население города увеличилось вдвое, а ёмкости хранения продуктов уменьшились втрое.